Номер 86. Сколько километров в году космические расстояния? Космические расстояния поражают своими масштабами, и, конечно, для их измерения не годятся наши земные километры. Одна из важнейших единиц измерения в астрономии световой год. Это расстояние, которое проходит свет за год. Если учесть, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду, то получается 9400 миллиардов километров. Это поражающее воображение цифра и используется астрономами при измерениях и вычислениях. Есть в астрономии и более мелкая, чем год, единица измерения. Она равна среднему расстоянию от Земли до Солнца. 149 миллионов 600 тысяч километров. И называется астрономической единицей. Самый далекий от нас космический объект, который можно увидеть невооруженным глазом, ⁇ туманность Андромеды. Расстояние до нее от Земли составляет 2 миллиона световых лет. То есть, Тот цвет, который мы видим сейчас, покинул туманность 2 миллиона лет назад. Мы видим ее такой, какой она была тогда. Как она выглядит сейчас, мы никогда не узнаем. У нас нет такой возможности. Получается, что астрономия, по крайней мере тот ее раздел, который занимается далекими объектами, это наука о прошлом. Глядя на ночное небо, мы видим прошлое звезд. Возможно, некоторые из них уже не существуют. Но их свет только сейчас достиг нашей Солнечной системы. Свет ближайшей к нам звезды — Солнце — доходит до Земли за 8 минут. Это не очень много, но все же и Солнце мы наблюдаем не в реальном времени. Замечая при помощи специальных приборов вспышку на Солнце, астрономы знают, на самом деле она произошла 8 минут назад. Самые отдаленные галактики, о существовании которых известно астрономам, находятся в 10-15 миллиардах световых лет от нас.